Мой первый раз, когда я спала с мужчиной. Непередаваемое ощущение нежных объятий, прикосновение к его коже, тепла, чувство абсолютной защищенности и понимания, едва ли это повторится еще когда-нибудь. Не знаю, как долго я спала, скорее нежась в этом упоительном ощущении счастья, чем действительно находясь в состоянии сна. И сколько времени из выделенных на отдых часов думала о том, что мне делать». Убить зауру старшего проблем не составляло. Черный кот уже обозначил серьезность положения для всех наших. Так что проблем не будет, но... Шеф дал очень дельный совет. Пусть рукоять меча останется в его руках. И теперь мне предстояло подумать о том, как, каким образом сделать так, чтобы старший господин держал рукоять своего меча сам. Наверное, мне сейчас очень не помешало бы помощь Лии Картнер, Но к пси она не подключилась. Сначала не успела, а после ее выкрали за сутки до операции. Что ж я могла понять ее мужчину? Да в целом все поняли. Но вот теперь мне даже связаться не с кем. А затем вдруг мысль. Безумная идея, безумная, дурацкая и в целом мне крайне несвойственная. Но теплая рука от Заура, обнимающая мою талию, его дыхание и... Я решилась на связь с той... «Кого, откровенно говоря, ненавидела?»